Выйдя из УВД, я вновь направилась на Курскую. Попетляв между девятиэтажками, я оставила машину во дворе одной из них и направилась к пруду, где убили Нину Еремеевну. Вот оно это место. Ничего нового я, разумеется, не нашла. Просто подышала тем воздухом, которым дышали убийцы, чтобы хоть как-то воздействовать на свою потрясающую интуицию. Но она почему-то скромно молчала. Ну что ж, Посетим того недоростка с роскошной шевелюрой. У него должны быть какие-то полезные сведения. Так мне во всяком случае показалось. Да и с бабульками-соседками почесать языком не помешает. Может, даже с Оксаной поговорить удастся. Я вернулась к своей девятке, завела движок и вновь поехала к дому Нины Еремеевны. Дверь в квартире шикарной шевелюры мне никто не открыл. Ну и ладно, бог с ним. Никуда он до завтра не денется.